знала потому, что ожидание мучительства от третьего отдела лагеря не оставляло ни на мгновение. Тебя вызывали сегодня ночью после того, как вас увели на отшиб. Что они хотели? Или работать у них, или нас разлучат. В обоих случаях я теряю тебя, но в случае согласия навсегда в другом... «За нас время, знаешь, — добавил Коля, — уполномоченный мой ровесник. Я спросил его, неужели у вас не дрогнет рука, сможете разлучить нас?» Он как отрезал. «Не забывайтесь, это давно следовало сделать». «Не забывайтесь». Коля держался, меня согнуло. Спроецировав вызов Коли на собственный панический страх перед лагерной внутриполитической службой, я испытала разящее удивление от его лаконизма и ясности мысли. Когда за нами вечером пришел конвой, Колюшка, провожая меня, неожиданно шепотом, не то задал вопрос, не то попросил, «Ты помолишься на ночь?» Мы раньше не говорили о Боге. «Это он там, в камере смертников, обращался к нему сердцем. Я и так каждый день молилась и просила, Господи, пусть общие работы, но только вместе, Боже, только не разлучай нас». Мы каждый час жизни проживали в страхе перед тем, что кого-то из нас могут назначить в этап до того неминуемого расставания, которое было предопределено лагерным сроком. После моего освобождения Коля должен был оставаться в лагере еще пять лет. Вызов Коли в третий отдел был всего лишь попыткой н а л ё т ч и к о в успеть соорудить стукача, поскольку приказ об отчислении всех, кто имел статью 58.1, уже лежал на столе у начальства. Утром следующего дня, когда нас привели на базу, на койках увезенных лежали голые доски. Коли больше не было рядом. Меня не трогали, ко мне не подходили, я была невменяема. В лагерном уродстве встретились двое и были счастливы вопреки всему. Окружающие говорили спасибо за то, что так бывает. Теперь разбили не одну, а обе наши жизни. Очаг погас». Письма друг другу писались ежедневно. Мы оба были безумны. Среди пылающих строчек Коли я читала заверения «В нерушимости нашего вместе». а его готовности ради этого вытерпеть что угодно. Я была божеством. «Ты выше всех», — писал он, — «твоих слез...» Не искуплю даже смертью, живу для тебя, Всюду достану, найду тебя, мой воздух, моя жизнь. Разве есть на свете что-нибудь прекраснее тебя, Красивее тебя, благороднее честнее?» Да разве любят кто так, как ты? Скрепи сердце и иди, иди вперед для нас. Горе, слезы, болезни, невзгоды, тропинки в лесу от колонны к колонне, радость и счастье связали нас на вечную жизнь. Надо было только дойти до тебя, я дошел. Ничему и никому не верю, горжу с тобой, люблю, привязан к тебе, как зверь». Когда окружающая среда ничем, кроме отравы, не питает... Привязан, как зверь, перестает быть метафорой, становится буквальностью. Нас с Колей нельзя было разлучать, но вопли охранительного человеческо-звериного инстинкта «Не подходи, не тронь, не отдам» не достигали здесь ничьего уха. С садистским наслаждением подходили, трогали, отбирали, подвергали тем самым пытке материю нервов и чувств. Только однажды мы с т е к побывали в ту пору на р а к п а с е где находился Коля. Ни сборов, ни дороги туда не запомнила. Лишь минуту, когда увидела его, часы, когда смогли наговориться. Александр Оспович сказал в тот приезд, «Я понял, почему именно он. Я все понял, Тамарочка». «Не зная, как справиться с отчаянием, я твердила одно, не вынесу разлуки с ним, не могу, не могу. Еще совсем недавно Александр р о с п о в и ч мне писал, вспомни свою жизнь, несмотря ни на что».